пытались как-то ограничить влияние этой мадам на обывательский свет мордасовского общества, но когда увидели, что Марью Александровну трудно сконфузить, то догадались, что она гораздо глубже пустила корни, чем думали прежде. Похоронив заживо в глухой деревне своего мужа, чтоб не мешал делать политику, и тут же, сделавшись первой дамой Мордасова, Марья Александровна и решила заполучить князя, при взгляде на которого возникла мысль, что он в любую минуту развалится, до того он обветшал или лучше сказать, износился. Зато князь любил каламбурить и никогда не отличался блестящими умственными способностями, проводил больше половины дня за своим туалетом и казалось, был весь составлен из каких-то кусочков, ноги пробочные, он весь на пружинах, и говорит на пружинах, зубы тоже были из композиции. Казалось, что карьера его оканчивалась. Но на то Мария Александровна и политик, на то и Наполеон, чтобы сообразить, князь в половину умерший и поддельный, вероятно, скоро и весь умрёт, а имение его кому достанется, а? Тота -то. имение должно достаться Марии Александровне. То есть, конечно, не она сама замуж за него собиралась, но у неё дочь, Зиночка. Вот тут-то и развернулась история. Сначала Мари Александре удалось уговорить князя сделать Зиночке предложение. Но потом господину Мозгрикову, племяннику его и бывшему Зиночкину жениху, посчастливилось перенаполеонит первую даму и убедить полукомпозицию получеловека князя жениха в том, что никакого сводовства не было, а был один только сон. Скандал получился на весь мир. Мордасовский, конечно. И что бы вы думали? Марья Александровна померла от позора? Не тут-то было. Помер князь. Не от позора. Это ему по причине умственных способностей не грозило. Просто, видимо, винтик какой-нибудь случайно отскочил. Он рассыпался. Мария же Александровна с дочкой гордо покинули Мордасов и скрылись в неизвестном направлении. Занавес падает, балаганчик закрывается. Публика уходит довольная? Нет уж, Дудкис. Бывшему жениху по каким-то причинам случилось побывать в Москве и даже удостоиться быть приглашенным на бал в приличное общество. И вдруг вот это пассаж! Зиночка уже тут, и на него никакого внимания, она теперь жена генерала. Единственное, что удалось ему разузнать, у генеральши есть маменька, которая и живет вместе с нею, и приехала из самого высшего общества, и очень умны. Но не стратег ли, не Наполеон ли после этого наша первая дама Мордасова? а, впрочем, может и впрямь вещица безвинная, — мучился сомнениями Достоевский, — как-то примут ее. Что скажут критики на этот раз? — Не как Казань уже. Остановились в приличном номере. Здесь придется побождать. Суда, — сговорились еще в письмах, — Михаил должен прислать до востребования рублей двести. Пока не дошли еще. Достоевский успел даже в библиотеку записаться и стасковался по новинкам за дорогу. Ждать пришлось дней десять. Мария Дмитриевна удивлялась дороговельне. Ожидание обошлось в пятьдесят рублей. Но вот обещанные деньги получены. Впереди Нижний Новгород. Знаменитая Нижегородская ярмарка которую застали в полном разгаре, оправдала свою всесветную славу. Часа 3 потратили на неё, и то ухватили разве что самый краешек. В тот же день отправились на Владимир. А как замерцали подмосковные берёзки, сердце защемило, слёзы вдруг сами потекли, и он не постыдился их. Он чувствовал, что пятлик наконец. Но и счастье горчило. В Москву въезд запрещен, и потому мимо, мимо. Но в Сергиев монастырь не мог не заехать. И так пахнуло тем давним, почти забытым ощущением отроческих лет, когда все еще было впереди, манящее, неведомое, таинственное, будто он все еще тот же, и не было больше ничего, а только привиделось, пережилось в какое-то фантастическое мгновение, в которое прожил он, чуть не трет своей жизнь дверь показалась мучительной семипалатинска москва рядом но близко к окаток да не укусишь с трудом за 11 рублей серебром в месяц взяли наконец квартиру в три небольшие комнаты с какой никакой мебелью но зато как неожиданно оказалось в том самом доме гальянова который останавливался будучи в Твери Пушкин у Галиани и Корьони закажи себе в Твери с пармезаном макароны да яичницу свари а это уж как хотите екли и не пер судьбы то всё равно добрый знак ходили темцем с местством на станцию железной дороги поглядеть на Невидель до чего народ доходит «Самовар в упряжке ходит», — шутили мужички. Станция понравилась. Вспомнилась последняя встреча с Белинским. Не пришлось ему повидать воочию этот железный образ новой России, с пыхтением и свистом пустившийся догонять Европу. Тяжелый стук колес доносился день и ночь за три версты от станции до города, наполнял сердца спящих обывателей гордостью, и они теперь не провинция, а рядом с прогрессом. Правда, Тарантас, на коем пересекли пол России и на которой пришлось изрядно поиздержаться, продать в Твери теперь очень сложно. 19 век — научно-технический прогресс. Станции рядом, кто ж теперь в Москву на Тарантасе ездит? Предлагали, правда, 30 рублей, да хотелось взять хотя бы уж рублей 40, а то ведь осталось на все житье-бытье 20 рублей в поле. Не отдали, так теперь и тех не предлагают. Михаил советует ничего не покупать, даже чашек. Ладно, без чашек, положим, обойдутся, но самовар-то непременно нужен. К тому же и башмаки у всех поизносились, а Марье Дмитриевне и вовсе выйти не в чем. Вот и приходится, как несовестно, молить брата. Теперь еще просьба и великая, у жены нет никакой шляпки». Твоя жена в виде нашей безденюжье и не хочет никакой шляпки. Но посуди сам, неужели ей сидеть в заперти? В здешних магазинах нет ничего. Зайди к мадам Вихман, и если есть готовая, купи, а нет закажи. Шляпка должна быть сиренькая или сиреневая, роскошная в полном смысле слова. Другую хорошенькую и зимнюю шляпку мы сделаем позже. Ради бога, братня, откажи. Продам тарантас, деньги отдам тот. Есть у Вихман ленты. Мы здесь видели образцы от Вихмана же, с продольными мелкими полосками, серенькими и беленькими. Вот таких бы лент к шляпе. Голубчик мой, не досадуй на меня за мои просьбы. Из Семипалатинска получил письмо, посланное туда из редакции «Русского вестника». Котков, где за границей, поэтому не могут сказать, будут ли печатать стелло Степанчикова. Приуныл. Ответ — явно обходительная форма отказа, а на Степанчикова все надежды, и денежные, и литературные. Что бы там они ни говорили, но он-то знает, чувствует, это лучшее, что он написал до сих пор. Или бояться связать себя с недавним политическим? Так ведь он... Темилость Викапрофон совсем прочтён, и дядюшкин сын уже вышел, значит, не они первые. Утром 25 августа приехал на Матыне Михаил. Ходил встречать его на станцию. Вот и сведились наконец. Брат огорчил, привёз рукопись Иванчикова, отвергнутую редакцией Русского вестника, но и обрадовал предложил рукопись Некрасову в Современнике. Он успел получить добрый ответ. Милостивый государь Михаил Михайлович, письмо ваше доставило мне большое удовольствие. Я всегда уважал и никогда не переставал любить вашего брата. Печатать его произведения в моём журнале мне будет особенно приятно. Уверен, что в условиях мы сойдёмся легко. Достоевский даже физически почувствовал себя веселее. Только бы захотели перечитать, а там уж все пойдет. Не могут же не понять, что такое Фома Фомич. Конечно, провинциальная история о том, как недавний приживальщик вдруг превратился в местного тирана, довел общество до какого-то мистического поклонения своей персоне, так что даже владелец имения богатырской наружности полковник Егор Ильич Растанев сказал, В доме, которого и прежился Фёма Фамич, вынужден величать преживальщика вашим превосходительством. История может быть и забавная, но не слишком ли далёкая от серьёзнейших вопросов действительности? Но именно исходя из этих вопросов, как он их сумел понять оттуда и издали из Семипалатинска, Достоевский и писал свою повесть. Мечталось указать обществу на нечто ему и кони в полне ведомое, возревающая подспудно, но грозящая в будущем, как ему казалось, обратиться в капитальную злобу дня. Россия явно обновляется. Новые веяния, новые задачи рождают и новых пророков и мессий, но и новых же лже-пророков и лже-мессий. И будут их слова наполнены родением о народе, о его просвещении, и будут они либеральнее либералов, И патриотитнее патриотов, и будут учить они добродетели и правде, да так искренне и убеждённо, так бескорыстно и самозабвенно, что стыдно будет не поверить в них, не обожествить их, не преклониться перед ними. И попадут и народ, и общество из-под одного ига крепостнического в другое, ещё более страшное, потому что добровольное в духовное, моральное крепостничество к пророкам либеральной фразы. Они будут проповедовать народное просвещение, презирая народ, учить патриотизму, ненавидя Россию, исповедовать гуманизм, будучи человеконенавистниками. И не просто будет отличить истинных пророков от приживальщиков при великих идеях, ибо слова их будут похожи во всем до мелочей, как похожа восковая фигура на живого человека. Народ, общество, либеральные ли, патриотические ли идеи, для них только средство собственного самоутверждения. Цель же и единственная цель одна — власть собственного ущемленного самолюбия над людскими душами, и при том тираническая власть, беспрекословная и безусловная, а иначе в Сибирь, в кандалы каналью, взорёт вдруг доморощенный миробо, гуманист и патриот, великий либерал, бескорыстная душа, духовный тиран уездного масштаба, бо ведь и он о столице помышляет. Фома Фомич от Пискин, представителю того самого просвещённого им народа Гавриле, восставшему против благодетеля своего, домордовавшего бедного человека французскими вокабулами. Но на то он и тёмный народ А люди интеллигентные, вроде того же полковника Скорееуш, сами себя застыдят, тысячу собственных пороков откроют в себе сами их при одной только мысли постыневаться в благородстве учителя, благодетеля своего, фамы фамича. Нет, он только кажется смешным, а он страшен, фама фамич. Но и современник уже пуга. Разве что За Гоголя могут обидеться. Достоевский действительно дал своему Фёме Фёмечу немало слов и жестов любимого писателя, сказанных в ту грустную для Гоголя пору, когда возобнилось ему, будто ему дано не только учить, но и поучать и народ, и общество, и провигисто. И тогда среди мудрых слов его откровений и пророчеств появились и недостойные гения поучения и рекомендаций. но и разве только какой-нибудь другой Фома Фомич от литературы примет Опискина за Гоголя. В том-то и урок, в том и указание всем нам, проявившееся в духовной драме Гоголя, что даже гений подвластен соблазну, пусть и бескорыстному, соблазну провозгласить самого себя новым пророком и вероучителем. Но Гоголь никогда не был приживальщиком ни при обществе, ни при литературе, ни при идее, ни даже при самой живой жизни. Он сам был и целой литературой, и идеей, и жизнью. Да, в нём и через него всказывалась духовная жизнь общества и народа. Нелёгкий крест изнемогла видеть душа под тяжкой ношей. Нет, Достоевский воссоздавал иной, принципиально иной общественный тип человека. приживальщика-тирана, самоутверждающего свое ничтожество тиранией слова, идеи, поучения, но чужого и даже чуждого ему слова, чуждой ему идеи. Тут не трагедия великой личности, тут трагедия общества, подпавшего под обаяние демагога ничтожества. Да, его Фома Фомич фигура комическая, но в том-то и трагедия, что при всей его комичности и ничтожности а смеять его под силу лишь одному автору, а не героям повести, добровольным рабам, запутавшимся в хитростях иезуитской демагогии Фомы. Любая борьба против его поучений представляется им борьбою как бы против самой истины, ибо ведь у него нет своих слов, своих идей, ему нечему учить, он пользуется вашими же понятиями о совести, добре, справедливости, о просвечении народа, и просветление души. И действительно, ну как не обрить даже собственные бакенбарды полковнику Растаневу, если Фома упрекает его в том, что он похож на француза, и что потому в нем мало любви к отечеству? Что не сделаешь ради отечества с Брил и бакенбарды? На кого как ни на собственное невежество жаловаться бедному старику Гавриле, которого Фома просвещает тем, что заставляет учить французские вокабулы? Кто же станет спорить против просвещения народа? И пусть, не умея отличить овца от пшеницы, учит Фома крестьян, как вести хозяйство, кто же посмеет укорить его? Неужели же найдется столь черствое сердце, чтобы осудить Фому за его бескорыстную заботу о мужичке? Вот и полагал Достоевский, что история, случившаяся в селе Степанчикове, не совсем безразлична и для истории всей России. и не покажется столь уж отвлеченной даже и в смысле злобы дня. «Мы еще плохо знаем Россию», — утверждал Гоголь. «Я знаю Русь, и Русь меня знает», — утверждает Фома. «Что ж, если еще и не знает, то теперь должна узнать и подготовиться к явлению уже не провинциального, но всероссийского Фомы в роли пророка». и учителя. Время грядёт серьёзное и ответственное. И многое, если не всё, подготовиться и решиться через слово и словом. Достоевский был уверен в этом, оттого и предупреждал общество о грядущем Фаме, лжепророки и тираны преживали при будущем слове, рождающемся сегодня. Михаил пробыл у них в Твери 5 дней и уехал. Наведался и добрая душа Еновский. И снова потянулись тягостные дни ожидания. Познакомился с Тверским губернатором Барановым. Тот обещал посодействовать в хлопотах о разрешении Достоевскому жить в Петербурге. Сам Фёдор Михайлович написал тот Лебину, хоть совестьла было ещё раз беспокоить его, не сидеть же здесь в Твери, а под лежачий камень и вода не потечёт. Мария Дмитриевна Кондрила, да и туберкулёз, судя по всему, развивался, и трудно было ожидать серьёзной помощи от местных врачей. Судьба мужа мало интересовала её. Убивалась за будущего сына. Нужно же его определить к делу, а Фёдор Михайлович занят только своими бумажками. Знакомиться ни с кем не желала, так что ему пришлось делать визиты одному. У себя тоже не принимали негде. Да и Мария Дмитриевна стыдилась их бедности. Он же взвалил на себя и домашние заботы, и опасенки не забывал, но страдал, и нравственные, и физические нервы шалили и у него, и у Марии Дмитриевны, жизнь порой казалась конченной. Представлялась порой, словно он живёт на станции, а мимо несутся поезда, и нет ему места в них, нет ему дороги. Положение моё здесь тяжёлое, скверное и грустное. Радуется он Михаил. Сердце выдохнет. Кончится ли когда-нибудь мои бедствия и даст ли мне Бог наконец возможность обнять вас всех и обновиться в новой и лучшей жизни. В октябре пришло наконец письмо из современника. Печатать Степанчикову не отказывали, но предлагали нищенскую плату в 1000 рублей за всю повесть. Да и то лишь в будущем году. Собственно, и это была лишь форма отказа принять такое предложение, то же, что принять подаяние. Фома явно не произвел впечатления на Некрасова. Достоевский вышел верь. «Ему не написать больше ничего значительного», — заявил редактор «Современника». Было от чего прийти в отчаяние, то ли он действительно не понимает новых общественных потребностей, То ли подлинно нет пророков в своём отечестве? То ли проклят он кем-то? Да что? То ли Бог на каждого по его силам крест возлагает, и нужно всё вынести, передожить, и непонимание, и забвение, и одиночество, и не поддаться унынию, и не мечтать о счастье, а просто идти своим путём и верить, ибо счастье не в счастье, О ли с его достижениях пишет он теперь. Но я верю, что не кончилось ещё моя жизнь. Он возвращается к допискам из мёртвого дома, вновь пишет подлебену и наконец решается обратиться прямо к царю. Вы, государь, как солнце, которое светит на праведных и неправедных. Может быть, вспомнив стиль молений древнего Даниила, и вот теперь Тверской заточник XIX век. Состояния я не имею никакого и низкиваю средств к жизни единственно литературным трудом, тяжким и изнурительным в моём болезненном положении. Но медицинскую помощь, серьёзную и решительную, я могу получить только в Петербурге. В вашей воле вся судьба моя, здоровье, жизнь. Благоволите дозволить мне переехать в Санкт-Петербург. Тут же просят и за Павла, пасынка, определить его на казенный счет либо в гимназию, либо в петербургский кадетский корпус. Обращение было слишком рискованно, в случае высочайшего отказа никто уже не сможет помочь ему. Послав письмо, Достоевский и сам расстроился, ругал себя. Зачем не дождался ответа тот Лебена? Зачем это лихорадочное нетерпение, толкающее его на отчаянные шаги? Но дело сделано, остаётся уповать на судьбу, до да на царскую милость. В начале ноября Достоевский получил корректуру села Степанчикова. Повесть взял для ближайших номеров своих отечественных записок краевский, согласившийся платить по 120 руб. за лист. А в середине декабря Достоевскому вручено наконец официальное сообщение а разрешение ему жить в Петербурге. Казалось бы, радость его должна быть беспредельной, но как много душевных сил отдал он на борьбу за это позволение, что счастливым себя не почувствовал. Впрочем, счастье-то ведь не в счастье, не сам ли недавно признался?